«Здорово, Джефф!» — сказал Уэйн. «Привет, Билл! Мое почтение, Скитер. «Привет, Уэйн!» — ответили они. «Теперь можешь слезать!» — сказал Уэйн Хелману. Хелман соскользнул со спины охотника. Приятно было почувствовать под ногами твердую землю, хотя вид и размеры других охотников просто подавляли. «Чего это ты притащил сюда, а, Уэйн?» — спросил один из них. «Сам видишь!» — ответил тот. «Человека!» «Да, так и есть человек», — сказал охотник по имени Джефф. «Давненько я не видел этих созданий». «Да, почти все уже повывелись», — согласился Уэйн. «Есть что-нибудь выпить, а, ребята?» Один из охотников протянул кослявую лапу и указал на галлонную бочку, стоявшую чуть в стороне под деревьями. «Попробуй вот это. Лестер прислал. Домашнего приготовления». «А что, сам Лестер не придет, что ли?» «Боюсь, что нет. Завелась какая-то гниль в контрольных кабелях. Теперь практически калека». Уэйн подошел к бочке, выдвинул трубку и опустил ее внутрь. Все остальные наблюдали за тем, как быстро понижается уровень жидкости, находившийся там. «Эй, Уэйн, что-то ты увлекся. Надо ведь остальным что-то оставить». Наконец Уэйн вынул из бочки трубку. «Уф», — сказал он, она у него забористая эта штука». «Еще бы! Триста градусов крепости и ароматизировано корицей. Эй, человек, хочешь попробовать?» «Пожалуй, нет. Как бы мне от нее не окочуриться», — сказал Хелман. Охотники грубо заржали. «Ха-ха-ха-ха! Где, черт возьми, ты его откопал, а, Уэйн?» «Нашел в прериях», — ответил тот. «А его хозяин все еще торчит на корабле». «А чего он с вами не пришел?» Да почем мне знать? Может, он стационарный? И чего собираешься с ним делать? Это будет решать исполнительный совет, сказал Уэйн. А он сам-то говорить умеет? спросил охотник по имени Скитер. Конечно, умею, сказал Хелман. Хелмана так и подмывало поставить на место этого нахального и бойкого типа. Но в этот момент внутри дома началось какое-то движение, и на лужайку входа вышли два робота. Их рамочные каркасы и подпорки были выкрашены в синий цвет, а верхняя часть — в красный. И еще корпус испещляли какие-то черные знаки и символы. Очевидно, то были чиновники высокого ранга. «Вождь прислал нас», — сказал один из них Вейну. «Он узнал, что ты вроде бы привел в лагерь человека». «Новости распространяются быстро, верно?» — заметил Уэйн. «Ты же знаешь, Уэйн, это против правил». Уэйн покачал большой головой. «Да, случается такое нечасто, но чтобы это было против правил, я что-то не слышал». «Так вот, теперь ты знаешь, мы должны отвести его на допрос». «Понятное дело. Идем с нами, человек», — сказал один из роботов-чиновников. Хелману ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу. Он не мог тягаться с роботами ни скоростью, ни силой. Единственным его оружием оставался разум. Однако в данной ситуации даже разум мало чем мог помочь. Больше всего Хелмана волновало следующее. Отчего это роботы-охотники настроены против людей? И как получилось, что вывелась такая странная новая порода? Есть ли еще люди на этой планете? или же роботы-охотники перебили их всех до одного. Одно из зданий служило, по всей видимости, тюрьмой. В отличие от круглого дома, оно было закрытым, и в нем имелась дверь с большим навесным замком. Один из красно-синих чиновников, или охранников, или бог знает, кем он там был, отпер замок и распахнул перед Хелманом дверь. — И долго вы собираетесь здесь меня держать? — спросил Хелман. «Тебе сообщат о решении совета!» И они заперли за ним дверь. Хелман оказался в большой комнате, стены которой были сделаны из гальванизированного железа. Окошки располагались высоко, почти под самым потолком. Застеклены они не были, и мебели в комнате тоже никакой не было. Очевидно, эти роботы не пользовались ни кроватями, ни стульями. Здесь стояло лишь некое подобие низеньких металлических столов. Хелман огляделся, и когда глаза его освоились царившим в комнате полумраком, вдруг заметил в углу какие-то мигающие огоньки и пошел посмотреть, что там такое. В углу находился робот, совсем маленький, не выше пяти футов роста, и стройный. У него имелась голова, сделанная из какого-то светлого металла, а также руки и ноги, наподобие человеческих. Создание молча и пристально наблюдало за ним, и Хелман слегка занервничал. «Привет!» — сказал он, наконец. «Я Том Хелман, а ты кто?» Робот не ответил. «Ты что же, не умеешь говорить?» — спросил Хелман. «Ты говоришь по-английски?» Никакого ответа от робота не последовало, однако он по-прежнему не сводил с него глаз. Один глаз был красный, другой зеленый. «Замечательно!» — пробормотал Хелман. «Заперли меня здесь каким-то чучелом!» Тут он заметил, что робот царапает что-то на земляном полу пальцем ступни. Хелман подошел поближе и прочитал следующее. «Стены имеют уши», — он поднял глаза на робота. Тот смотрел на него многозначительно строго. «Что теперь будет?», — еле слышно прошептал Хелман. Робот нацарапал в ответ. «Скоро узнаем!» Похоже, робот был не слишком расположен к общению. Хелман отошел в другой угол комнаты и растянулся на полу. Теперь он был уже по-настоящему голоден. Собираются они его кормить или нет? А главное, если собираются, то чем? На улице начало темнеть. И вот спустя какое-то время Хелман задремал. Уснул, и ему приснились странные грозного вида существа, налетающие из тьмы с высоты ночного неба. Он пытался объяснить им, что ни в чем не виноват, но вот в чем именно они его обвиняли, никак не мог сообразить. Он проснулся и увидел, что дверь в темницу распахнулась и подумал сперва, что ему пришли сказать, какое принято решение, но, как оказалось, ему принесли поесть. Обед состоял исключительно из фруктов и орехов. Он никогда не видел и не пробовал ничего подобного, но выглядели они вполне съедобными. Принесли ему и воду в жестяных банках из-под машинного масла, но они были тщательно отмыты и маслом совсем не пахло. Позже Хелман узнал, что на самом деле в них никакое масло не хранилось, хотя название его значилось на банках. Откуда ему было знать, что у охотников есть свои традиции и церемонии, и что многие предметы домашнего обихода они склонны украшать приятными их сердцу словами и символами? Роботы, которые принесли еду и питью, ни на какие вопросы не отвечали. Стояли и молча ждали, когда Хелман закончит с трапезой. Ему показалось, что они наблюдают за ним с любопытством. Но он так проголодался, что решил не обращать внимания и вскоре съел все до крошки. Они забрали плоские оловянные тарелки, на которых принесли еду, а жестянки с водой оставили и удалились. Время шло. Часов у Хелмана не было, а связаться с бортовым компьютером и узнать, который теперь час он не мог. По приблизительным его подсчетам прошло уже несколько часов. Его все больше раздражал робот, запертый с ним в той же комнате. Он тихо и абсолютно неподвижно сидел в углу и, похоже, впал в полное оцепенение. Наконец, Хелману все это надоело. Скука может подвигнуть человека на самые отчаянные поступки. И вот он подошел к роботу и приказал. «А ну, говори что-нибудь!» Робот приоткрыл красный глаз, потом зеленый, взглянул на Хелмана и покачал головой. Что, очевидно, означало «нет». «Потому что они подслушивают нас, да?» Робот кивнул в знак подтверждения. «Да какая нам, собственно, разница, подслушивают или нет?» Робот отчаянно и суетливо замахал руками, Значение этих жестов Хелман интерпретировал так. «Ты просто не понимаешь». «Я просто не понимаю, да?» — спросил он. Робот кивнул. «Но как я могу понять, если ты ничего не объясняешь?» Робот пожал плечами. «Тоже вполне понятный и универсальный жест, означавший, что я могу поделать. Тогда я тебе подскажу». Хелман говорил шепотом, но в голосе его слышался еле сдерживаемый гнев. «Ты меня слышишь?» Робот закивал. «Если не начнешь говорить сейчас же, вырву тебе один глаз. Ну, скажем, вот этот, зеленый, потом опять задам вопрос. А если и на него не ответишь, вырву второй, красный, ясно тебе?» Робот молча смотрел на него, только теперь Хелман заметил, какое подвижное у него лицо. Оно вовсе не было сделано из цельного куска металла, нет. Оно было собрано из множества крохотных пластин, и каждая пластина была размером около квадратного дюйма, и каждая могла двигаться. Это было лицо, способное отражать мысли, чувства и настроение. И в этот самый момент на лице робота отражался самый неподдельный страх, а также недоверие и гнев, в то время как Хелман надвигался на него со зверским выражением на лице. «Не надо насилия», — сказал робот. «Вот и чудесно! И причин хранить молчание тоже нет, верно?» «Думаю, нет», — ответил робот. «Просто мне сперва показалось, что лучше нам с тобой не разговаривать. А то охотники за машинами еще могут подумать, что мы замышляем против них заговор». «С чего бы это им думать такое?» «Неужто ты еще не понял, что обитающие здесь, на планете Нью-Старт, существа крайне чувствительно реагируют на появление пришельцев? Эти охотники за машинами очень подозрительные люди». «Никакие они не люди», — сказал Хелман. «Они роботы». «Поскольку наделенные интеллектом роботы обладают теми же возможностями, что и люди, то мы уже не проводим больше различий между ними и людьми. Это, знаете ли, очень предвзятый и расистский подход». «Хорошо, не буду», — сказал Хелман. «Я всегда очень позитивно воспринимаю критику». «Так ты говоришь, они подозрительны?» «Но ведь это и понятно, разве нет? Они отделяют себя от принятого на Нью-Старте образа жизни и развития, а все изолированные группы подвержены ксенофобии». «Гляжу, ты знаешь много хитрых словечек», — заметил Хелман. «Я должен, ведь я по профессии библиотекарь». Мне показалось, эти охотники не испытывают особой любви к чтению. Я работал библиотекарем не здесь. Робот тихо и печально усмехнулся. Я вообще не из этого племени. Я работал в центральной библиотеке в Роботсвиле. Роботсвиле? Это что же город такой? Самый крупный город на Нью-Старте. Ты наверняка о нем слышал. — Да я вообще не из этих краев, — сказал Хелман. — Я с планеты Земля. — Ты с другой планеты? — робот сел и изумленно уставился на Хелмана. — И как же ты сюда попал? — Ну, очень просто. Прилетел на космическом корабле. — Ого, — протянул робот. — Не понял? — Ого, это очень распространенное в робот выражение. Означает, что тут открывается очень много самых разнообразных возможностей. «И в чем же они конкретно заключаются?» «Видишь ли, ситуация сейчас на Нью-Старте напряженная, творится масса самых разных вещей, и твое прибытие может иметь самые непредсказуемые последствия». «О чем это ты? Что у вас происходит?» Тут Хелман услышал, как в замке поворачивается ключ. «Боюсь, у меня уже нет времени тебе рассказать», — шепнул робот. «Бог знает, какую судьбу уготовили нам эти варвары». «Кстати, забыл представиться. Я Хорхе!» Он произнес это имя с настоящим испанским акцентом. «Хорхе? Как Хорхе Луис Борхес?» — спросил Хелман. Терпения у него хватало лишь на чтение коротких рассказов, а потому этого писателя он не знал. «Да, он считается святым, покровителем всех библиотекарей». Дверь отворилась. В помещение ввалились два охотника. Двигались они неуклюже. Грация и быстрота, с которой эти создания перемещались в открытом пространстве, тут же покидала их, стоило попасть в тесное помещение. «Идем с нами», — сказал один из них Хелману. «Совет обсудил проблему и хочет теперь с тобой поговорить». «А как же мой приятель Хорхе?» «Им тоже займутся в свое время». Сама поза библиотекаря, казалось, говорила о том, что ему есть что скрывать. И Хелману страшно хотелось знать, что же это. Но времени на расспросы и размышления не было, и он покорно затрусил вслед за охотниками. Они провели его к месту заседаний. Находилось оно на плоской круглой скале с выровненной поверхностью и примерно фут на трип возвышалось над землей. Подняться туда можно было по земляному настилу. Там уже собрались охотники за машинами. Они двигались по этой площадке, напоминавшей огромную парковочную стоянку. В центре возвышался куб. На нем стояли четыре или пять охотников. Очевидно, они были здесь главные. Хелмана подвели к большому каменному пьедесталу, куда вела спиралеобразная лестница. Поднявшись по ней, он оказался на одном уровне с пятью главными охотниками. Внешне они не слишком отличались от остальных, однако с первого же взгляда становилось ясно, что они представляют власть. Они были несколько крупнее остальных, и тела их были покрыты более густым орнаментом, в основном желтоватых оттенков. У некоторых свисали с шеи подобие блестящих ожерелий. Приглядевшись, Хелман увидел, что сделаны они из мини модели автомобильных капотов старого образца. Самого главного охотника тоже можно было определить сразу. Он сидел в центре на возвышении прямоугольной формы. Он был раза в три больше окружавших его советников и выкрашен в темно-синий цвет с серебряными вкраплениями. И вот судья в серебряно синей мантии заговорил. «Я — пожиратель машин, старший вождь племени охотников, а это — мои помощники, судьи. С какой целью ты явился сюда, Том Хелман? Мы уже знаем, что ты прибыл к нам на космическом корабле. Зачем ты прилетел на Нью-Старт?» «Да просто по ошибке», — ответил Хелман. «Разладилось кое-что на борту». «Подобный ответ неприемлем. Когда люди хотят чего-то добиться, они ошибок не делают». «Вы, вероятно, не слишком хорошо знаете людей», — сказал Хелман. «Это была самая настоящая ошибка. Не верите мне? Спросите у бортового компьютера». «Один из наших разведчиков пытался связаться с ним», — сказал пожиратель машин, «и сообщил, что у него нет кода доступа. Правда, он не объяснил, что это за штука такая». «Код доступа — это комбинация из девяти цифр». Она защищает информацию, содержащуюся в компьютере, от непрошенного вторжения. «Но разве не сам компьютер решает, стоит ему делиться этой информацией или нет?» — спросил пожиратель машин. «Может, и мог бы», — ответил Хелман. «Но у нас на Земле такие штуки не приняты». Роботы зашептались. Затем пожиратель машин сказал... Прошло много лет с тех пор, как в наших краях последний раз бывали люди. Эта часть планеты принадлежит исключительно нам, охотникам за машинами. Мы не лезем к людям на их территорию и не хотим, чтобы они лезли к нам. Такой порядок существует уже давно. С тех пор, как великий выдумщик разделил все виды по степени интеллекта и велел каждому из них плодиться и размножаться согласно его великому замыслу. Кое-кто из наших охотников хотел убить тебя, а заодно и этого чужака, библиотекаря, который называет себя Хорхи. Совершенно дебильное, несолидное, на мой взгляд, имя. Такими именами принято называть друг друга в Роботсвилле, жители которого очень много о себе возомнили. Но старейшины решили не в пользу насилия. Договор, согласно которому управляется наша планета, не одобряет применение силы, ну, разве что в исключительных обстоятельствах. Ты можешь идти, Хелман. Ты и твой Хорхе тоже. И советую тебе до наступления ночи убраться с нашей территории, иначе тебя могут сожрать геиноиды. Но как и куда мне идти? Я же не могу вернуться к кораблю пешком. «Раз Уэйн 1332А привез тебя сюда, — сказал пожиратель машин, — он тебя и отвезет. Договорились, Уэйн?» Снизу оттуда, где собрались охотники, послышался оглушительный шум, напоминавший разрывы патронов в казенной части ружья. Лишь через минуту до Хелмана дошло, что это был смех. «Ты уж извини, Уэйн, что так получилось, — сказал Хелман. Они с хорхи вскарабкались на робота и старались держаться крепко. «Да мне, в общем-то, до лампочки!» — заметил Уэйн. «Не больно-то я люблю торчать на разных там собраниях. Есть на свете занятия поинтереснее. Иногда, конечно, начальство собирает нас по срочному делу, но большую часть времени мы проводим здесь, в каменных прериях». И далее Хелман узнал от Уэйна, что охотники живут в этих краях, на бесплодных землях северо-западных предгорий и в каменных прериях очень и очень давно, насколько себя помнят. Тут встрял Хорхи и заявил, что все это полное вранье. Ну, может и не вранье, а полуправда, поскольку охотники обитают здесь всего лишь лет сто, как, впрочем, и все остальные. Уэйн сказал, что спорить с библиотекарем у него нет ни малейшего желания. Однако эти городские роботы больно много о себе воображают и много чего не знают. Хелману стало любопытно. Что же это за создания такие городские роботы? «У вас что, в городах одни роботы, а людей нету?» спросил он у Хорхи. «Я ведь уже говорил тебе, что все мы люди». «Да нет, я имею в виду таких людей, ну, как, допустим, я, человеки, Люди из плоти и крови, ты понял? Если ты имеешь в виду так называемых натуральных людей, то их там нет. Во всяком случае, у нас в свили. Мы от них отделились, так лучше для всех. Когда жили вместе, не очень-то ладили. Какое-то время пытались наладить производство андроидов из плоти и крови. Ну, знаешь, это такие роботы с телами из протоплазмы. Но выглядели они как-то уж совсем неэстетично. «Вот уж не думал, что вас волнуют вопросы эстетики», — заметил Хелман. «Но ведь это и есть самое главное после того, как удастся решить проблемы эксплуатации, поддержания жизнеобеспечения и замены отдельных частей», — ответил Хорхи. «Да, наверное», — согласился Хелман. «А ты знаешь, как люди попали на эту планету?» «Конечно, нас поселил здесь великий выдумщик» после того, как разделил все виды по уровням интеллекта и дал каждому по участку земли и всего того, что на ней произрастает и имеется. «И давно это было?» – спросил Хелман. «О, очень давно! Еще до начала всех начал и отсчета времени!» И Хорхе поведал Хелману историю мироздания – которая в разных своих вариантах была известна всем и каждому, обитавшему на планете Нью-Старт. О том, как Великий Выдумщик, существо, состоящее из металла, плоти и духа в равных долях, породил все расы и разновидности и наблюдал за тем, как они воюют друг с другом. И как потом решил, что все это очень плохо и неправильно. Тогда Великий Выдумщик начал придумывать разные планы спасения. Сперва пытался сделать главными людей, но ничего хорошего из этого не получилось. Потом позволил управлять роботом, но и из этого тоже ничего путного не вышло. И вот, наконец, он разделил планету Нью-Старт на равные части. «Теперь у каждого из вас есть свое место», — сказал великий выдумщик. «Расходитесь по своим углам и живите мирно». И все виды и разновидности разошлись по своим местам. И каждый отныне жил со своим племенем и делил с ним судьбу. Людям достались зеленые места, где они могли выращивать разные растения. Роботы раскололись на несколько групп. Одна из групп стала охотниками за машинами. Им не хотелось жить в городах. Они отрицали саму необходимость дальнейшего технического усовершенствования роботов. Они считали, что жизнь – цена уже сама по себе, и ни к чему ее совершенствовать. Тут настало время выбирать себе внешность. Охотники сами избрали себе свой нынешний облик. Он позволял им быстро двигаться, быть выносливыми и крепкими. Они изначально были запрограммированы и нацелены на жизнь в пустынных местах. А великий выдумщик заселил для них эти края расы автомобилей, прямых потомков авто, которыми некогда пользовались на земле. Машины сбивались в стада, как скот. Было их тогда великое множество. И убивать их не считалось грехом, поскольку они не были наделены достаточным интеллектом. А охотники были запрограммированы таким образом, что считали внутренности этих машин самым настоящим деликатесом. Вначале каждая из групп имела право сама избрать себе модель этичного поведения. Опирались все эти модели, разумеется, на древние, присущие старым временам и человеку, поскольку что еще есть интеллект, как неспособность самостоятельно делать выбор, когда речь идет о программировании. И в целом то была хорошая жизнь. Но с точки зрения обитавших в городах роботов, несколько тупиковая, поскольку она отсекала саму возможность эволюции машин. И кочевая модель была, конечно, неплоха сама по себе, но ограничена. Понимаешь, продолжал свой рассказ Хорхи, подпрыгивая на спине Уэйна вместе с Хелманом: Ко и кто из нас верил, что жизнь есть искусство, которому следует неперестанно учиться. И мы верили, что способны учиться. Мы всю свою жизнь посвятили поискам следующей ступени. Похоже, Уэйну надоела вся эта болтовня. Да этот библиотекарь не иначе, как сумасшедший. Что может быть лучше, чем мчаться по прериям и убивать машины? И он заметил, что никаких моральных проблем у охотников при этом не возникает, поскольку машины, которых они убивают и едят, не наделены достаточным разумом и просто не соображают, что с ними происходит. К тому же у них отсутствуют болевые точки. Они продвигались по узкой расселине, которую тесно обступили со всех сторон скалы с заостренными вершинами. Внезапно Уэйн остановился и выдвинул антенны, повертел ими в разных направлениях, и внутри в корпусе под броней у него что-то защелкало или затикало. В чем дело? спросил Хелман. Боюсь, что впереди нас ждут неприятности, сказал Уэйн. Резко развернулся и затрусил обратно. Ярдов через пятьдесят остановился снова. Ну а что на сей раз? спросил Хелман. Они со всех сторон. Кто со всех сторон? Опять эти поганые геиноиды? Гиеноиды это пустяки, ответил Уэйн. Нет, боюсь, тут дело куда серьезнее. «Что случилось и кто нам угрожает?» — спросил Хорхи. «Мне кажется, это группа дельтоидов». «Как такое может быть?» — удивился Хорхи. «Ведь дельтоиды обитают гораздо южнее, в Механиксвилле и Гаскетауне». «Понятия не имею, что они здесь делают», — сказал Уэйн. «Может, сами их спросите. Похоже, они окружили нас со всех сторон». На подвижном личике Хорхи отразилась тревога. «Да храни нас, великий выдумщик!» «В чем, черт возьми, дело?» — воскликнул Хелман. «Чего это вы оба вдруг скисли?» «Дельтоиды, они совсем не похожи на всех остальных», — сказал ему Уэйн. «Они не роботы?» «Нет, почему же роботы?» Только когда Великий Выдумщик создавал их, у него не заладилось что-то с условными рефлексами. Или же он сделал их такими нарочно. Во всяком случае, именно этого мнения придерживается Черная Звезда, Церковь Дельтоидов». «И что же такое сделал с ними Великий Выдумщик?» – не отставал Хелман. «Он научил их испытывать удовольствие от убийства», – ответил Хорхи. «Держитесь крепче, ребята», – сказал Уэйн. «Попробуем перебраться через те скалы. Это единственный выход отсюда!» «И ты сможешь влезть на такую отвесную скалу?» — удивился Хелман. «Сейчас выясним!» — ответил Уэйн. «Но ведь и вы тоже убиваете!» — заметил Хелман. «Да, но только машины. Дельтоидам же нравится убивать создания, наделенные интеллектом!» И он начал карабкаться вверх по почти отвесной скале, под которой затаилась группа машин в камуфляжной раскраске. Они пристально наблюдали за своими потенциальными жертвами. Три раза Уэйн пытался преодолеть препятствие, И все три раза ему не хватало буквально нескольких сантиметров, чтобы забраться наверх. Лишь высочайшее мастерство, цепкость и исключительное чувство равновесия, присущие охотнику, не давали им всем скатиться вниз. Похоже, дельтоиды вовсе не спешили атаковать их, и Уэйн недоумевал, отчего они не выбрали столь удобный момент для нападения. Но причины этому выяснились несколько позже, когда все они уже находились в безопасности. Но все это было потом. А сейчас они оказались просто в отчаянной ситуации. И Уэйн то и дело оборачивался, решая, не настал ли момент схватиться с врагом в рукопашную. Хелман и Хорхи помалкивали. Да и что им еще оставалось? Решение сейчас принимал только Уэйн. Бедняга, он едва не сорвался, когда земля вдруг поползла под его ногами. Дельтоиды заметили это и с шумом завели моторы. Они опасались, как бы он не свалился им на головы. Но и им тоже досталось. Казалось, вся земля вокруг разверзлась и готова была поглотить все и вся. Хелману с хорхи ничего не оставалось, как мертвой хваткой вцепиться Уэйна и держаться из последних сил. Сам же Уэйн, оскальзываясь и спотыкаясь, стремился прорваться вперед. Но почва вокруг ходила ходуном, и Хелман почувствовал, как его с ног до головы обдает пылью и мелкими камнями. И тут он вырубился. Проснулся он от звона будильника. «Будильник?» Хелман открыл глаза. Он лежал в просторной постели, укрытый розово-голубым одеялом, а под головой пышные мягкие подушки. Рядом на тумбочке стоял будильник. Он и издавал этот пронзительный звон. Хелман нажал на кнопку и выключил звонок. «Как самочувствие?» — спросил чей-то голос. Хелман обернулся. Справа в большом уютном кресле сидела женщина. Молодая женщина. Можно даже сказать, очень привлекательная молодая женщина в оранжево-желтом одеянии. Кудрявые светлые волосы, серые глаза. Смотрели они на Хелмана строго. «Я в порядке» пробормотал Хелман. «Но кто вы?» «Я Лана», — ответила женщина. «Я пленник», — спросил Хелман. Она рассмеялась. «О, боже, нет, конечно. Просто я работаю на этих людей. Вы в поиктесме?» «Последнее, что помню, — это как земля расступилась и...» «Да, и вы провалились в поиктесме?» «А что с дельтоидами?» Особой любви между дельтоидами и роботами по не наблюдается. По делают им строгий выговор за то, что вторглись на чужую территорию и отсылают обратно. И дельтоидам приходится повиноваться, потому что это нарушение закона. Меня всегда смешит, когда наглые и самоуверенные дельтоиды удирают отсюда, поджав хвосты. Хвосты? Да, у дельтоидов есть хвосты. «А я, знаете, как-то не разглядел, просто времени не хватило», — сказал Хелман. «Поверьте мне, у них действительно есть хвосты. Нет, есть и другая разновидность — безхвостые альбиносы, но те обитают по большей части в долине Лемортон, а это в целых восьмистах варских отсюда». «А варск — это сколько?» «Ну, один варск приблизительно равен земной миле» а еще равен 5280 юпам. То есть, по-вашему, футам, да? Да, приблизительно. Но как же они умудрились провалиться в Пойктесме? Разве не знали, куда могут попасть? Откуда им знать? Ведь Пойктесме — это один из подземных городов. «Ах, ну да, как глупо!» — воскликнул Хелман. «Подземный город! Как же это я сразу не догадался!» «Вы надо мной смеетесь!» — сказала женщина. «Ну, если и да, то так, совсем чуть-чуть. Я так понял, земля разверзается и позволяет провалиться в этот самый подземный город в тот момент, когда дельтоиды того и гляди схватят или убьют охотника за машинами, верно?» «Совершенно верно!» «Земная кора в этом месте совсем тонкая. Они это знают и обычно не суются в такие места, ведь эта территория целиком отдана в распоряжение поэктосмичей, и уж они выбирают, где им удобнее жить, на земле или под землей». «Ну вот, кое-что прояснилось», — сказал Хелман. «И где же они проживают, эти самые поэктосмичи?» «Ну как где? Здесь, разумеется, я же сказала, вы в поэктосме». Хелман огляделся по сторонам. Он ничего не понимал. Затем до него вдруг дошло. Так вы хотите сказать, это комната не только комната, но и весь дом. Да, поектес Мичи это роботы, изготовляющие дома. И далее Хелман узнал, что у Смичи начинают свое существование в виде крошечных металлических сфер, внутри которых находились столь же миниатюрные подвижные части, а также нечто вроде карликовой химической фабрики. И вот, развиваясь, они как бы разворачиваются медленно и неуклонно создают вокруг себя домик. Они настоящие мастера по работе с камнем и деревом. В более зрелом возрасте поэктосмичи изготавливают кирпичи, обжигаемые в собственной встроенной в них печи. В среднем каждый такой робот может построить шести, а то и восьмикомнатный дом. И естественно, что вначале сделанные ими дома не отличаются особой архитектурной сложностью в виде разных там ниш, комнат фонарей, портиков и прочее. Ведь они вынуждены были таскать на себе эти дома да еще раз в год производить перекраску. Но заложенные в них программы, плюс присущий им изначально расовый фактор управления, сокращенно РФП, позволяют производить все более и более совершенные конструкции. Селятся они в основном на окраинах, причем каждый поэктость меч занимает выделенный ему акр земли. По ночам, согласно древней традиции, на улицах зажигаются фонари, А в окнах появляется свет. Есть у Поэктесмичи и свои развлечения. Театр и то, что они называли домом с движущимися картинками. Но никаких картин там не показывают, поскольку Поэктесмичи так и не овладели искусством создания кино. Да и потом, кому здесь ходить театр? По сути, Поэктесмичи являли собой симбиозную расу. Но у них не было, что называется, партнера по симбиозу. — Поэтому вы оказались здесь, — спросил Хелман Уланы, чтобы жить с ними в симбиозе в одном из домов. — О, нет, я консультант по дизайну, — ответила девушка. Они страшно привередливы, особенно когда речь заходит о ковриках и занавесках, и еще импортируют вазы, покупают их у людей, поскольку изготовление ваз изначально не входит в их программу. А когда можно будет встретиться с одним из них? Они хотели, чтобы вы сперва пришли в себя. Как это мило с их стороны. О, не обольщайтесь, у них есть на то свои причины. У Пойкта с мечей на все имеются свои причины. Хелман спросил, что произошло с библиотекарем и Уэйном, ибо считал отныне их обоих своими друзьями. Но Лана или ничего не знала об их судьбе, или же просто не хотела говорить. Какое-то время Хелман тревожился о них, но потом подумал, что, пожалуй, нет смысла, ведь оба его друга сделаны из металла и способны за себя постоять. Лана рассказала ему о своих друзьях и семье. Все они остались на Зоохилл. Вообще, ей не очень нравились прямо отвечать на вопросы Хелмана, предпочитала говорить она намеками и еще очень любила вспоминать. Из того, что она говорила, у Хелмана создалась некая идиллическая картина, примерно так и представлял он себе жизнь полинезийцев или хиппи. Люди не перетруждались, у них были сады и поля, но работали на них исключительно роботы. По большей части на такие роботы нанимали молодых роботов из городов Нью-Старта. Эти роботы считали, что в человеке есть что-то благородное. Остальные роботы называли их гуманистами. Ну что ожидать от молодых? Все они неисправимые фантазеры. Хелман поднялся с постели и принялся бродить по дому. Очень славный и уютный дом. И все в нем было автоматическое. Смичи, у которых самой природы было заложено самое серьезное и трепетное отношение к дому, делали все исключительно тщательно. Мало того, они научились предвидеть нужды обитателей дома. Дом готовил для Хельмана изумительно вкусные и разнообразные блюда. Откуда он брал говядину для ростбифа или же киви, Хелман не спрашивал. Знать слишком много здесь считалось дурным тоном. В каждом доме был собственный, присущий только ему климат. В каждом дворе находился плавательный бассейн. И хотя весь этот рай размещался под землей, специальные лампы обеспечивали почти дневное освещение. Вскоре Хелман очень привязался к Лане. Считал ее немного глуповатой, но страшно милой. В купальнике она выглядела просто сногсшибательно. И не заставил себя ждать момент, когда Хелман предложил ей заняться, мягко выражаясь, продолжением рода. Дескать, только я и ты, и домой да с тобой, малышка, ну и все такое прочее, на что Лана ответила, что она бы с удовольствием, но нет, и еще раз нет. И когда Хелман спросил, почему, она сказала, что обязательно объяснит ему, ну, как-нибудь в другой раз. И оба они засмеялись. Хелману и прежде приходилось выслушивать от женщин нечто подобное. Тем не менее, он по-прежнему очень любил Лану, да, похоже, что и сам нравился ей тоже. Хотя, возможно, это объяснялось тем, что он был в СЭМ единственным мужчиной. Но она утверждала, что дело совсем не в том, что он ей очень и очень нравится, и что он совсем не похож на других, что он прилетел с Земли, что эта планета ее всегда необыкновенно привлекала. И что даже несмотря на то, что жила она на самом, что называется, краю Солнечной системы, всегда мечтала повидать Париж и Нью-Йорк. Как-то раз Хелман бесцельно расхаживал по гостиной. Ланы не было, а она отправилась в одну из своих таинственных поездок. Она никогда не говорила ему, куда едет. Просто улыбалась, немного виновата и одновременно вызывающе. И на все его расспросы отвечала одно Узнаешь, позже миленький, это страшно раздражало Хелмана, поскольку самому ему ехать было совершенно некуда. К тому же ему казалось, что девушка водит его за нос. И вот он расхаживал по гостиной и впервые за все время заметил, что в одну из стен встроен телевизор с размером экрана примерно в 30 дюймов. Может, он видел его и раньше, но как-то не обращал внимания. Хелман обрадовался. Он очень соскучился по своим любимым шоу. Он подошел к телевизору, вроде бы самый обычный с виду телевизор. В нижней части рукоятка. Сгорает любопытство, он повернул ее. Экран осветился, и на нем возникло лицо какой-то женщины. Привет, Хелман, сказала она. «Рада, что ты, наконец, решил побеседовать со мной!» «Я и понятия не имел, что ты там», — сказал Хелман. «Но где еще быть духу дома, как не в телеприемнике?» «Так вот, значит, как они выглядят, эти духи!» «Строго говоря, — сказала женщина, — мы никак не выглядим. Вернее, выглядим так, какими ты хочешь нас видеть. На самом деле я всего лишь часть дома». Вернее, сам дом. Но дом слишком велик и сложен, чтобы можно было сосредоточиться на беседе с ним. «А потому мы, Пойктос Мичи, можем принимать любое обличие в соответствии с моделями, принятыми во Вселенной. Насколько я понимаю, ты прибыл с планеты Земля». «Верно», кивнул Хелман, «и очень бы хотел вернуться обратно». «Что ж, это возможно» сказала она. «Это можно устроить при условии сотрудничества с твоей стороны». «Черт, да я всегда готов!» — воскликнул Хелман. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Мы хотим убраться отсюда». из к «Да нет, идиот! Поэк это мы. Мы хотим всем городом перебраться на твою планету под названием Земля». «Но вы же не знаете, как устроена жизнь там, на Земле». А ты не знаешь, что творится здесь? У нас здесь очень серьезные неприятности, Хелман. Скоро все полетит тар-тарары. Мы поэкты, смичи, роботы дома. И мало что понимаем в воинах и всяких там странных эволюционных системах, которыми так озабочены некоторые обитающие тут люди. Так вы хотите, чтобы люди с земли выделили вам место? Именно. Причем не безвозмездно. «Мы готовы рассчитаться с землянами. Будем сдавать себя людям в аренду». «Что, правда, что ли?» «Ну, конечно. Ведь функции дома состоят в том, чтобы в нем жили. А на нашей планете никто не хочет в нас жить. Это почему?» «Я же сказала, они все здесь с ума посходили». «Что ж, уверен, организовать это можно», — сказал Хелман. «На земле всегда не хватало хороших домов». «Пошлем на вашу планету большие корабли. Они вывезут вас отсюда. Вот и все». «Замечательно. Значит, договорились. Когда начнем?» «Тут есть одна проблема. Сперва надо решить ее, а потом можно и начинать». «Так и знал!» — раздосадованно воскликнул Хелман. «Да забудьте вы о своих проблемах. Помогите мне вернуться на корабль. А уж обо всем остальном я позабочусь» том-то и состоит проблема. Твой корабль похитили и перевезли в Роботсвиль. Все то время, что Хелман путешествовал по планете с охотником Уэйном, обсерватории Роботсвилля ловили и считывали сигналы, начавшие поступать на Нью-Старт с того момента, как там потерпел аварию космический корабль. Для расшифровки их понадобилось немало усилий, поскольку сигналы, обозначавшие приземление корабля, поступали к ним и раньше, но, как правило, оказывались сложными. С учетом прежнего печального опыта королевским астрономическим обществом была даже выдвинута теория, будто бы сигналы, призванные обозначать приземление корабля, на самом деле говорят о том, что никакого корабля нет и в помине и на митинге, проходившем под девизом «Роботы за лучший и безопасный роботсвиль», идея в целом получила одобрение. Однако приходилось прислушиваться и к мнению общественности, а она требовала, чтобы любые сигналы, поступающие из космоса, подлежали идентификации и расшифровке. Итак, К месту поступления таинственных сигналов был послан Королевский гвардейский эскадрон по командированиям полковника Троттера. Эскадрон состоял из солдат регулярной армии, добровольно избравших обличие кентавров, такие полулюди-полукони. Вся эта конструкция была изготовлена из металла типа того, из которого на земле делают оловянных солдатиков, и приводилась в движение маленькими встроенными моторчиками. Источник энергии был, разумеется, ядерный. Продукты атомного полураспада приводили в движение двигательные механизмы, а уж те, в свою очередь, кентавров. Эскадрон, собранный из роботов разных мастей, одни из них были гниды, другие каштановые, третьи в яблочко, было даже несколько чалых и пегих, дружно выступил из города, бряцая уздечками и шпорами, и двинулся к тому месту, где находился корабль. Надо сказать, что кентавры испытывали страх. Еще бы, ведь прежде им доводилось выступать только на парадах, и они понятия не имели, чего ждать от космического корабля, засланного к ним неизвестно откуда. В город поступили запросы, в высоких сферах начались совещания. На городском митинге, в котором могли принимать участие все виды роботов с уровнем интеллекта не ниже семи, шестерки тогда еще только боролись за право голоса. Было решено послать отряд саперов, которые помогли бы транспортировать корабль, но, разумеется, только после того, как станут ясны его цели и намерения. Они запросили бортовой компьютер. Тот назвал им свое имя, ранг и серийный номер, что и предписывалось делать по инструкции в подобной ситуации. Но он не имел права без местной команды говорить с кентаврами от своего имени. Хотя намеками пытался дать им понять, что намерение у него самый мирный, что на борту корабля нет ни оружия, ни какого-либо враждебно настроенного существа. Роботы-робот робот были достаточно простодушны и наивны, чтобы поверить этим утверждениям, а потому без долгих размышлений соорудили прямо на месте грузовик с плоской платформой, куда и погрузили корабль с помощью хитроумной системы из веревок и лебедок и отвезли его в город. «Что ж», — заметил Хелман, — «все очень просто. Вы доставляете меня в Роботсвиль, где я получаю свой корабль обратно. А уж потом, по прибытии на Землю, займусь вашей проблемой». Лицо на экране выразило сомнение. «К сожалению, мы не слишком популярны в Роботсвиле». «Это почему?» «О, давай не будем сейчас вдаваться в подробности», сказала женщина, она же домашний робот. И Хелман в очередной и не в последний раз убедился, что роботы тоже могут быть весьма уклончивы. А если запрограммировать их соответствующим образом, то и соврать не дураки. Она сказала, что Пэкты с обсудят это между собой и отключилась. Экран погас. Самого Хелмана этот разговор настроил на оптимистический лад, и когда Лана вернулась, он выложил ей все. В ответ на это Лана заметила, что не слишком доверяет поекте с Мичем, да и Хелману тоже не советует. Нет, она вовсе не собирается учить его жить. Да ей на самом деле все равно, что он думает по тому или иному поводу. Просто он должен понимать, что ее мнение о роботах вырабатывалось долгими и нелегкими годами жизни бок о бок с этими существами. Уж она нагляделась на все их обычаи и манеры. К тому же у нее есть друзья, посвятившие немало времени и сил наблюдением за роботами. Нет, разумеется, мягко и иронично заметила она вполне возможно, что Хелман знает роботов куда лучше. Возможно, также, да достаточно только увидеть его умные глаза, что он знает в тысячу раз больше, чем известно ей, Лане, и ее народу. В таком духе она рассуждала еще какое-то время. И сначала Хелман решил, что Лана кажется такой странной только потому, что она чужая, с другой планеты. Но затем он решил, что даже для инопланетянки она, пожалуй, выглядит слишком странно. Вообще, подумал он, она малость тронутая, вот что». Неким таинственным образом Лана узнала о существовании на планете Земля Голливуда, и от Хелмана ей нужно было только одно, чтобы он рассказывал ей разные истории из жизни звезд и старлеток. Мало того, она потребовала от него детального описания китайского театра Граумана, хотя сам Хелман с роду не бывал в Калифорнии. Ей также хотелось знать абсолютно все о Веронике Лейк. И Хелману вдруг пришло в голову, что кое-что он все же о ней знает. Лана постоянно думала, что он лжет, и все время злилась, пока он не начинал развлекать ее разными байками. Он рассказал ей, что Вероника Лейк была одной из сиамских близнецов. Сестер Веронику и Шлемонику отделили друг от друга путем операции, причем операция эта была очень сложная, поскольку бедняжки срослись головами после чего Веронике пришлось носить волосы, зачесанными на одну сторону, чтобы спрятать под ними шрам. А Шлемонику отвезли в монастырь где-то в горах в Канаде. Вероника же целых три раза побывала замужем, причем один из ее мужей доводился двоюродным братом самому королю Сгуту из Албании. Ну и так далее в том же духе. Каждую ночь Лана где-то пропадала, но каждое утро возвращалась и готовила ему кофе. Хелман пытался ухаживать за ней, но как-то не очень получалось, потому что дом не выпускал его из дома. К тому же у него совершенно не было денег, чтобы купить ей хоть какой-то подарочек. И даже если были, он пока что не видел на этой планете ни одного магазина. Лана твердила, что он ей очень нравится но что теперь не самое подходящее время для Романа. И Хелман почему-то никак не мог заставить себя сказать ей, «Да черт с ним с этим Романом, давай просто ляжем в постель». Ему казалось, что он тем самым только все испортит, и что такие штучки с Ланой не пройдут. Лана же говорила, что подумает об отношениях с Хелманом позже, когда оба они покинут эту планету, переберутся на Землю и приедут в Голливуд. Нет, она понимала, что уже не так молода, чтобы стать старлеткой, но что ей мешает подумать о серьезной карьере актрисы? Конечно, кивал в ответ Хелман. И почти все вечера проводил сидя у окна и глядя на дома, выстроившиеся на противоположной стороне улицы. Там каждую ночь в окнах зажигались огни, но людей видно не было. Тренируются, думал Хелман. Как-то раз ночью он сидел на большом диване и мечтал о газете. И вдруг услышал какой-то странный звук. Доносился он откуда-то снизу из подвала. Он прислушался. «Да, точно из подвала!» И вот опять Хелман страшно заволновался. И у него возникло предчувствие, сейчас произойдет что-то важное. Компьютер домовой крепко спал. Эта дамочка погружалась в сон каждую ночь и не просыпалась до возвращения Ланы, но Хелман все равно передвигался на цыпочках, опасаясь разбудить ее. Тихо поднялся он по ступенькам к двери, ведущей в подвал. Попробовал зажечь свет на лестнице, включатель не работал. Странно, ведь дом очень заботился о том, чтобы в нем все было в порядке. Сверху он видел лишь половину лестницы, остальная ее часть скрывалась во тьме и он начал спускаться вниз, придерживаясь рукой за перила, чтобы не упасть. Внизу было немного светлее, и из двери, ведущей в кухню, просачивался свет. Хелман пробирался среди каких-то вещей, наваленных на полу. Он разглядел мяч для игры в волейбол, один роликовый конек, старую лампу с шелковым абажуром, лежавшим на боку. В углу были свалены кипы газет. Находился тут и стол для игры в пинг-понг, Его покрывал толстый слой пыли. Вдоль одной из стен были развешаны стамески. Свет отливал от их острых краев. И тут он вновь услышал этот странный звук. — Кто тут? — громким шепотом спросил Хелман. — Да тише ты! — шепнули в ответ. Хелман ощутил прилив раздражения. Последнее время ему то и дело приказывали заткнуться. — Кто здесь? Спросил он уже нормальным голосом. — Скажи, цифры 15 01 что нибудь тебе говорят? — Да, — ответил Хелман. — Это код доступа в мой бортовой компьютер. Откуда он у тебя? — Твой компьютер мне передал, — ответил голос. — Зачем? — Чтоб ты мне доверял. Видишь ли, сам он доверился мне и попросил прийти тебе на помощь. Милый, добрый, старый компьютер, у Хелмана потеплело на душе, но затем ему показалось странным и даже настораживающим, что компьютер вдруг начал искать его. Каким-то образом ему удалось самозапрограммироваться и решить, что Хелману необходима помощь. Как это он осмелился пренебречь установленными правилами и сообщить какому-то роботу или кто он там был, код доступа, или же это обман? Что, если роботы из Роботсфили расшифровали код доступа в компьютер и это всего лишь уловка, цель которой выманить Хелмана из Пойк Тесме и захватить его? Как там поживает мой компьютер? нарочито небрежным тоном осведомился Хелман. О, прекрасно, с ним все в порядке, но теперь не время обсуждать всякие пустяки. Он сказал, что в экстремальных ситуациях ты часто впадаешь в растерянность и не способен принять правильное решение, в то время как обычно соображаешь достаточно быстро. Но тебе придется решить, причем прямо сейчас, идешь ты со мной или нет. «А куда это мы пойдем?» – спросил Хелман. «И что случилось с Уэйном и моим другом-библиотекарем Хорхи?» «Я что, обязан следить за твоими роботами?» «Делаю, что могу, кстати». «С ними вроде бы все в порядке, они в безопасности, это у тебя проблемы». «А как же Лана?» «Так ты предпочитаешь остаться с ней, чтобы она каждое утро подавала тебе кофе?» «Да нет, есть в этой жизни и другие дела», — сказал Хелман. «Ладно, давай выбираться отсюда». Было совсем темно, и своего спасителя Хелман не видел. Однако голос раздавался где-то на уровне пояса, из чего Хелман сделал вывод, что существо это размеров небольших. Скорее всего, робот. Во всяком случае, до сих пор он встречал на планете Нью старт только роботов, не считая, разумеется, Ланы, да и насчет последней был не слишком уверен. Спаситель бойко затрусил к печной дверце и открыл ее. Внутри танцевали изочки пламени. Тут робота наконец стало видно. Он был примерно трех футов в высоту и то ли носил парик, то ли просто у него была очень большая голова с густыми темными волосами. Лицо умное и немного надменное. Над верхней губой черные бандитские усики. Одет он был в твидовый пиджак и синие джинсы. Спину держал прямо, передвигался на двух конечностях. И еще он носил туфли на резиновой подошве, а также очки. «Кстати, я Гарри», — представился робот, и перекинул одну ногу через открытую печную дверцу. «Я туда не полезу», — сказал Хелман. «Да пламя-то не настоящее», — успокоил его Гарри и перекинул вторую ногу. Хелман осторожно протянул руку к огню и тут же одернул. «Да оно жжет! Это искусственное пламя. Давай, Том, залезай, у нас просто нет времени». — Кстати, твой компьютер предупредил о кое-каких особенностях твоего характера. — Придется побеседовать с этим компьютером по душам, — продоварчал Хелман, сунув одну ногу в печь, затем, видя, что все в порядке, вторую. — Что тут такое происходит? — спросил знакомый громкий голос. Это был дом. И тут вдруг в подвале вспыхнули все лампы. И затрезвонила сигнализация. Хелман набрал в грудь побольше воздуха и прыгнул вниз, в огонь. Вокруг, куда ни глянь, яркое пламя. Оно гудело и бушевало, но не жгло, хотя давало тепло. Хелмана совершенно заворожило это зрелище. Все эти весело пляшущие язычки, обдававшие тело теплом. Он понял, от чего отказывается. В этом доме ему было уютно и покойно. Он будет скучать по вкусным блюдам, которые готовил ему дом. Да уж то, что, а этот дом умел угодить человеку. Вполне возможно, что и на земле в скором будущем появятся такие же дома. Лично он был только за. Мало того, можно заключить с проектом выгодную сделку, продавать эти дома на земле и здорово разбогатеть. Но прежде надо выбраться отсюда и поскорее уносить ноги с нью старта. Ведь если все эти роботы действительно попали сюда с дездемоны, стало бы, они или полностью отменили или просто пренебрегают тремя законами робототехники. И спецслужбы ни за что не разрешат импортировать их на Землю, если они способны убивать людей. Но с другой стороны, если здесь действительно обитают роботы с дездемоны, вынашивающие в сердцах, вернее в схемах и чипах мысль об убийстве, то ему светит очень приличное вознаграждение. Может, получив эти деньги, ему удастся вывести отсюда Лану. Чертовски привлекательная девушка, и он просто уверен, что нравится ей, пусть даже она высказывала свои симпатии несколько неординарным образом. Нет, вернувшись на корабль, он обязательно поговорит со своим компьютером. Как-то не очень достойно он себя ведет. Раздает направо и налево код доступа. Да, вроде бы, чтобы защитить его, Хелмана. Но так ли это на самом деле? А что, если его компьютер оказался в руках у этих антисоциальных элементов планеты Нью-Старт, и они его перепрограммировали? Может, и тут тоже приложили руку роботы? И вообще, какую роль играли они во всем этом? Хелман размышлял, а вокруг кривело и гудело пламя. Он совершенно забыл, где находится. Видимо, то было защитной реакцией мозга на сложную ситуацию. Правда, тут он начал замечать, что язычки пламени становятся меньше. Огонь умирал, и, обернувшись, Хелман увидел, что рядом стоит робот Гарри. его спаситель. «Зачем носишь очки?» — спросил его Хелман. «О, Боже! Нашел, о чем спрашивать в такой момент!» «И чего это вы, роботы, так часто поминаете Господа Бога?» — спросил Хелман. «Может, знаете о чем-то, чего я не знаю?» «Нет, твой компьютер действительно был прав», — сказал Гарри. «С тобой не соскучишься. Никогда не знаешь, что ты можешь выдать следующую секунду. Ладно, вперед. Давай выбираться из этой печи. Готов побиться об заклад, ты, наверное, и есть хочешь, и пить, и спать тоже». «Да, особенно есть», — ответил Хелман. «Как это приятно, наверное, испытывать острое чувство голода» мы роботы в течение долгого времени пытались вызвать у себя аппетит видишь ли создавать человекообразные модели достаточно просто а вот наделить их соответствующими качествами как то не очень получается а на кой вам все это спросил хелман желания эмоции разные там чувства все это только осложняет жизнь И иногда это даже может убить да сказал гарри Но зато как занимательно, как волнительно и интересно. Хелман подумал о Лане. Скажи-ка, а у тебя когда-нибудь возникало желание, ну, спариться с кем-то, а причем ты заведомо знаешь, что ничего хорошего из этого не получится, и все равно хочешь. Да нет, в общем-то, нет, ответил Гарри. Мы научились симулировать всякие порочные ощущения. Это не так уж и сложно. Но что по-настоящему нет, пока не выходит Но мы тут недавно запустили одну программу, экспериментальную Там учтено все Что все? Ну, все человеческие настроения, чувства, нюансы Мы экспериментируем также размножение естественным путем Ладно, об этом потом Давай же, наконец, выбираться отсюда И вот оба они вышли из печи И Хеллман увидел, что то была и не печь вовсе, во всяком случае не теперь. Может, она была ею раньше, а теперь он оказался в каком-то совершенно другом месте. Выйдя из маленькой дверцы, он оказался в саду. Вокруг деревья с пышными кронами, зеленый кустарник, полевые цветы. «Нравится?» — спросил его Гарри. «Да, очень красиво, это твой сад». — Да, люблю приходить сюда, когда позволяет время. Кстати, и этот сад тоже искусственный, весь целиком, до последней дровинки. — А почему бы не развести настоящий сад? — Надо же нам как-то самовыражаться, — ответил Гарри. — Идем, там у меня есть нечто вроде небольшого домика. Можешь попить и съесть завтрак. Можешь даже поспать. А потом продолжим. — Продолжим что? — Потом следующий этап. Боюсь, он будет посложнее. А затем Гарри рассказал Хелману, что проживает в Голлок Гарденс. Так называется один из районов робот расположенный возле южного моста через реку Висп. По профессии он был модельером. Хелман удивился. Он считал, что у роботов одежда ни к чему. Но старые времена, когда права роботов ущемлялись благодаря российским законам, установленным на Земле, давно миновали. — сказал Гарри. — Чего стоили одни только разговоры о том, что будто бы робот лишен творческой жилки. Смею заверить, я делаю свою работу куда лучше, чем большинство земных модельеров. — Но для кого же ты моделируешь эту одежду? — спросил Хелман. — Как для кого? Для других роботов, разумеется. — Ничего не понимаю. Сроду не слыхивал о роботе, который носил бы одежду. «Да, я просмотрел литературу по этому предмету. О, как же наивны были люди в старые времена! Сами возлагали на роботов ответственнейшие задачи и в то же время позволяли им расхаживать голышом. Ну скажи, какое создание, наделенное хоть каплей самоуважения и претензий называться цивилизованным существом, будет расхаживать голым?» Затем, после паузы, он заметил. «Известие о твоем корабле произвело в городе эффект разорвавшейся бомбы. Ведь все мы в течение очень долгого времени думали гадали, каковы же они на вид, эти люди. Но ведь на вашей планете живут люди, разве нет? О, эти не в счет. И потом они уже давно оторвались от своих, проживают отдельно от нас и во всем на нас полагаются». «О, понимаю. Нет, мы хотим знать, то они такие люди из первых рук, настоящие люди с планеты Земля. Лишь позднее Хелман оценил силу стремления этого робота выглядеть настоящей творческой личностью. Кружным путем Гарри отвел его к себе в маленький домик на окраине роботсвиля. У него уже был разработан дальнейший маршрут. Пойдут они пешком, соблюдая предельную осторожность. Даже в Роботсвиле есть определенные политические силы, готовые воспользоваться смятением, которое вызовет появление здесь Хелмана. Первое впечатление о городе сложилось у Хелмана не очень благоприятное. Окраины походили на свалку, где среди гор мусора выселись многоэтажные дома. Тянулась эта свалка на многие мили. Застройка была бессистемной и состояла по большей части из конструкции открытого типа. Здания, веранды, террасы и прочие строения располагались под странными углами друг к другу, поскольку прямые углы у роботов были непопулярны. И хотя вдоль улиц проходили обычного вида наземные дороги, роботы предпочитали пользоваться надземными, похожими на подвесные мостики, переходы и какие-то канаты.